Хрестоматия для детей первого класса. Сказки Шарля Перро в изложении Ивана Сергеевича Тургенева. Кот в сапогах Один мельник, умирая, не оставил своим трём сыновьям никакого другого наследства, кроме мельницы, осла и кота. С разделом недолго возились и обошлись без помощи приказных, потому что они обобрали бы всё до нитки. Старший брат взял себе мельницу, второй — осла, а младшему дали кота. Он был неутешен, что досталась ему такая дрянь. «Братья, — говорил он, — согласясь между собой, могут честно зарабатывать себе кусок хлеба, а мне, несчастному, когда я съем своего кота и сошью из его шкуры рукавицы, придется умирать с голоду». Только вдруг кот, который слышал эти речи, но не подавал и виду, что их слушал, и говорит спокойным, серьезным тоном. «Не горюй, хозяин, а ты мне лучший мешок, да закажи мне пару сапог, чтобы не больно было ходить по кустам, и увидишь, что ты не так обделён как думаешь». Хотя владелец кота и не слишком полагался на его обещания, Однако, зная, какой он мастер разными манерами ловить мышей, например, повесившись за ноги или прикинувшись мертвым в муке, зная его ловкость, подумал, что, может быть, кот и в самом деле поможет ему в несчастье. Когда коту доставили то, чего он просил, он храбро надел сапоги, повесил мешок на шею Взял в передние лапки веревочки, которыми мешок задергивался, и пошел в лесок, где водилось много кроликов. В мешок он положил отрубей и травки. Растянувшись, как мертвый, кот ждал, чтобы какой-нибудь молодой кролик, еще не искушенный в житейских проделках, сунулся в мешок покушать брошенных туда приманок. Едва он улегся, как уже мог праздновать победу. Молоденький ветрогон-кролик вскочил в мешок. Господин кот сейчас задернул веревочки, взял кролика и без милосердия убил. Радуясь своей добыче, он пошел к королю и попросил аудиенции. Кота впустили в покой его величества. Войдя туда, он отвесил королю низкий поклон и сказал. «Вот, государь, кролик, господин маркиз Карабас, таким образом вздумалось коту украсить своего хозяина, поручил мне поднести вам этого кролика от его чести в подарок». «Скажи своему барину, — отвечал король, — что я благодарю его и очень доволен». В другой раз кот запрятался в пшеницу, опять-таки со своим мешком, и когда туда зашли две куропатки, задёрнул верёвочки и взял обеих. Потом он их отнёс королю, так же, как кролика. Король благосклонно принял и куропаток и приказал дать коту на чай. Таким образом, кот два или три месяца сряду носил королю дичину от имени своего хозяина. Только раз слышит он, что король собирается прокатиться по берегу реки с дочерью, самой хорошенькой принцессой в свете, и говорит кот хозяину, «Если хочешь послушать моего совета, будешь счастлив навеки. Ступай купаться в таком-то месте». «А об остальном не заботься!» Маркиз Карабас послушался кота, хоть и не понимал, для чего это нужно. Купается он, а король едет мимо. Вдруг кот как закричит, «Помогите! Помогите! Господин Маркиз Карабас стонет. Король высунул на крик голову из кареты и узнал кота, который столько раз приносил ему дичину. Приказал своим гвардейцам скорее бежать на помощь господину маркизу Карабасу. Пока бедного маркиза вытаскивали из реки, кот подошел к карете и доложил королю, что в то время, как его барин купался, мошенники унесли его платье, хоть он, кот... И кричал караулы за всей силы, а плут сам же спрятал платье под большой камень. Король сейчас приказал смотрителям своего гардероба принести господину маркизу Карабасу самый лучший костюм. Потом король обласкал маркиза, так как платье, которое ему принесли, выказывало его прекрасную фигуру, ибо он был хорош собой и строен то королевской дочери он пришелся очень по вкусу. И не успел маркиз-карабас бросить ей два-три почтительных взгляда, да один немножко нежный, как она уже до сумасшествия в него влюбилась. Король пригласил его сесть в карету и прокатиться вместе с ним. кот Радуясь, что намерение его начинает приходить в исполнение, побежал вперед. Попались ему крестьяне, косившие лук. Кот и говорит им, «Эй вы, косари, если вы да не скажете королю, что лук этот принадлежит господину Маркизу Карабасу, смотрите у меня! Всех вас в порошок из толку Король действительно спросил косарей, «Чей это лук?» «Господина маркиза Карабаса!» Отвечали они в один голос. Угроза кота их напугала. «У вас хорошее состояние», заметил король маркизу Карабасу. «Да, государь», отвечал маркиз. «Этот лук дает мне весьма порядочный доходец». А кот все бежит впереди. Встречаются ему люди на жатве. Он и говорит им «Эй, вы, жнецы!» «Если вы да не скажете, что все эти хлеба принадлежат господину Маркизу Карабасу, смотрите у меня! Всех вас в порошок истолку!» Король, проезжая через несколько времени, пожелал знать, чьи это видны хлеба. «Господина Маркиза Карабаса!» — отвечали жнецы. И король порадовался этому вместе с Маркизом. «А кот все бежал, впереди кареты» и всем, кого только не встречал, наказывал одно и то же. Король был изумлен громадностью состояния господина Маркиза Карабаса. Наконец кот прибежал в прекрасный замок, принадлежавший людоеду, который обладал нигде невиданными богатствами, ибо все земли, через которые ехал король, составляли угодья этого замка. Кот, который имел осторожность предварительно навести справки о том, кто такой этот людоед и какие за ним водятся таланты, попросил позволения представиться ему, говоря, что он не смел пройти мимо замка, не явившись к нему на поклон. Людоед принял его так вежливо, как только людоед может, и пригласил садиться. — Сказывают, — вдруг брякнул ему кот, — что вы имеете способность обращаться в разных зверей, что вы можете, например, прикинуться львом или слоном. — Это правда, — басом отвечал людоед, — а чтобы показать тебе моё искусство, вот, смотри, я прикинусь львом. Кот так испугался, видя перед собой льва, что сейчас забежал на крышу, не без труда и не безопасности по причине своих сапог, ибо в сапогах весьма неудобно ходить по черепице. Когда людоед принял человеческий образ, кот спустился с крыши и признался, что он был в большом страхе. «Сказывают еще!» — заговорил опять кот. «Но ну, уж этому я не верю!» будто бы вы умеете обращаться в самых маленьких зверьков. Можете, например, прикинуться крысою или мышью. Откровенно скажу вам, я считаю это несбыточной вещью. «Несбыточную!» — заревел людоед. «А вот увидишь!» И в ту же минуту он прикинулся мышью, которая забегала по полу. Кот, как только ее увидел, так сейчас бросился на нее и съел. Между тем король, заметив мимоходом прекрасный замок людоеда, пожелал в него войти. Кот услышал стук экипажей по подъемному мосту, кинулся навстречу и говорит королю, «Милости просим, ваше величество, в замок господина маркиза Карабаса!» «Как, господин маркиз?» — вскричал король. И замок этот принадлежит вам. Ничего не может быть красивее двора и строений. Посмотрим комнаты, если позволите. Маркиз подал молодой принцессе руку и последовал за королем, который шел впереди. В большой зале их ожидала великолепная закуска, приготовленная людоедом для своих приятелей, которые собирались навестить его в этот самый день, но не посмели войти, узнав, что в замке находится король. Короля очаровали добрые качества господина маркиза Карабаса, подобно тому, как принцессу они свели с ума, видя, каким маркиз обладает несметным богатством. Король хватил 5-6 стаканов пива, да вдруг и говорит: «Не ходит ли господин маркиз быть моим зятем?» маркиз с великими поклонами согласился на такую большую честь и в тот же самый день обвенчался с принцессой. Кот зажил большим барином и уж больше не ловил мышей. Разве иногда для развлечения? Хорошо. Кот зажил большим барином и уж больше не ловил мышей, разве что иногда для развлечения».